Уходи. Как-то я заинтересовалась историей деревни, где живет моя бабушка. И местный библиотекарь Ирина одобрила мое рвение к познанию прошлого. А все началось с того, что году в 2008 я услышала, что местному кладбищу более 200 лет, чему свидетельствуют древние захоронения. На этом кладбище похоронен мой дедушка. И мне приходилось наблюдать около дедушкиной могилы старинной могилы. Это в основном камни с вырезанными на них православными крестами. Но больше всего меня поразил рассказ о могиле некоего младенца Людвига, умершего в 1855 году. Все последующее время я потратила на расспросы местных жителей о местонахождении Людвига. Но все говорили по-разному. И в конце концов я запуталась окончательно и оставила все попытки найти эту могилу. Но однажды, начитавшись книги по истории данной волости, я наткнулась на упоминание этой могилы. И тогда я решила поставить все точки над ей, пошла к своей прабабушке и начала задавать интересующие меня вопросы. О могиле я не сказала ни слова. Бабушка Луша сама мне про нее сказала. Я не вытерпела и спросила, где находится эта могила, и ответом мне послужила в ельнике. На следующий день я и моя подруга Лера приехали на это кладбище, и так как оно представляло из себя сплошные сосны, отыскать ельник не составило труда. Мы пробирались к Людвигу через заросли рябины, жужжали кучи комаров, по рукам била крапива, пока я не разглядела маленький гранитный гробик и не воскликнула «Вот он!». Повторюсь, это было «Гранитное надгробие» работы неизвестного мастера второй половины XIX века. Скульптор с поразительной точностью учел симметрию и размеры сего чуда до такой степени, что в буквальном смысле создается впечатление, что это настоящий гробик, если бы не явные признаки гранита. Красивыми ровными прописными буквами виднелась надпись «Пришлось чуть-чуть полить ее водой, чтобы прочесть следующее». Здесь похоронен младенец Людвиг Рыжевич, католик, рожденный и бывший от роду один год и три месяца. Умер в 1855 году сентября 22 -го дня. После прочтения надписи я подняла голову и стала рассматривать остальные надгробия. Там стояло три креста, один цементный с облезлым венком, другой деревянный, а третий каменный крест с именем Юра Романский. Вот он-то и сыграл со мной злую шутку. На следующий день я пришла в библиотеку и рассказала о своей находке тете Ире. На что там не ответила, что там находятся еще несколько старых могил, принадлежавшим двум молодым девушкам. «Странно», — сказала женщина, — «в один момент у них как мор пошел какой-то, все молоденькие умирали». Снова лежала дорога на кладбище, но уже с Ольгой. То как-то тоже была заинтересована в истории. Опять крапива, рябина ели и через пять минут таких истязаний мы снова стоим перед гранитным гробиком и с интересом рассматриваем кусты в поисках надгробий. Обошли все кладбище ржевичей, вышли к современным могилам, вернулись назад, опять разглядываем памятники. Чижевские, ржевские, романский, все не то, Наконец, потеряв всякую надежду найти эти могилы, я положила руку на каменный крест Романского и сказала скорее в шутку, чем всерьез, «Юрка, друг милый, покажи могилы девушек». Я не знаю почему, но как-то машинально или автоматически я повернула голову направо и в зарослях рябины увидела каменный памятник. Бросив мельком что-то вроде «спасибо», я кинулась к нему. Я не ошиблась, это действительно была могила. На старом гранитном памятнике были выведены аккуратные буквы, которые на беду почти стерлись. К несчастью, я не взяла воду, и пока я, водя пальцем по граниту по методу слепых, попыталась прочесть надпись, моя соратница Оля нашла вторую точь точь могилу и сказала «Алин, вот вторая». Я бросила свое занятие и побежала к месту, где стояла моя подруга. «С этим надгробием дела обстояли чуть получше. Я смогла разобрать имя. Усопшую звали Елизавета. Сейчас вода была незаменима, и Ольга предложила съездить за водой и вернуться сюда. Я согласилась, а зря. Минут через 20 мы вернулись с бутылкой воды и тряпкой. Едва я села на корточки перед первой могилой, меня окатил страх. Хотелось бежать оттуда, но куда?» Тем не менее, я, несмотря на столь неприятное чувство, полила над гробие водой и протерла его. Ясно проступили слова. Здесь похоронен коллегин Себастьян Людвиг Рыжевич, католической веры, родившийся и бывший от роду 1801 года, марта 12 дня. Умер в 1802 году, января 14 дня. Запечатлев на телефон памятник, я приступила ко второй могиле. Переборщила с водой и, как бы не пытаясь протереть его, никак не хотела читаться надгробие. Зашумели деревья, и пока я с увлечением терла памятник, в шуме листвы послышался чей-то тихий смех, как будто смеялся мужчина средних лет. Я подняла глаза на Ольгу, и мы встретились взглядом. Конечно, смеяться гулким басом она не могла, но я втайне надеялась, что это она. Я снова опустила глаза на надгробие, и именно в этот самый момент в голову словно ударили слова «Уходи отсюда». Опять я посмотрела на свою подругу. «Оль, пошли отсюда», не скрывая свой страх, сказала я, и мы пулей полетели с этого кладбища. Потом мы сидели у Ольги дома, попивая очень крепкий кофе, и делились впечатлениями о пережитом но все равно нас не покидало ощущение постороннего присутствия. Но это, как говорится, были еще цветочки, и ягодки начались ночью. Спалось мне плохо, я уснула примерно в час ночи, даже когда удалось таки погрузиться в сон, приснилось непонятно что, будто я на этом самом кладбище танцую с кем-то, у меня пышное платье в пол» развивающиеся в танце так, что я ясно ощущала ветер на коже. Я не вижу ни лица, ни тела. Вижу лишь только, как кружатся вокруг меня могилы, сменяясь одна за другой. Проснулась в холодном пото от того, что сильно закололо сердце. Так как я активно веду здоровый образ жизни, то у меня имеется привычка бегать по утрам. Одной бегать скучно, посему я приспособила для ежедневной пробежки Ольгу. «В общем, встречаемся мы в оговоренное время в назначенном месте, обе не выспавшиеся». «Как спалось?» – потягиваясь, спросила я. «Хреново!» Не стесняясь выражений, Ольга описала свой сон. «Сплю я, значит, с папой в одной постели. Сама знаешь, кровати в доме две, а мама – астматик, ей нельзя спать с кем-либо на одной кровати». «В общем, не спалось мне сильно, да и отец ворочается. Я ему говорю». Баб, не толкайся, а у меня да не толкаюсь я. В общем, приподнимаюсь я на локти и смотрю, что в зеркале напротив отражается силуэт в белой ночной рубахе. Смотрю на то место, где оно, по идее, должно стоять, ни хрена нету. Я поведала ей свой сон, обе стали напряженно думать, что нам делать дальше. Слава богу, это попугало нас малость и отвалило потом. Но этот урок я запомню, если не на всю жизнь, то надолго. Мертвым кладбище, а живым там делать нечего. СОБАКА Началось всё с того, что меня просто как-то клинануло на одном парне. «Девушки, ну вы-то уж должны меня понять, нравился он мне до жути, а он, поганец, никак не обращал на меня внимания. Ну, вернее, как не обращал, обращал, вот только отношения никакие строить не хотел. Так продолжалось долго, а мне хотелось большего, большой чистой любви, не насиновали, конечно, но все же. Какой черт меня тогда надоумил, сама до сих пор не знаю». Но я нашла по объявлению какую-то гадалку и обратилась к ней за, да-да, за приворотом. Естественно, была отдана куча денег и потрачена уйма времени, но дело даже не в этом. Она сказала, чтобы приворот был действительным и сильным, его делать надо на кладбище на могиле тезки этого самого парня. До сели никогда я не бывала на кладбище рано утром и одна, но тут меня словно что-то толкало, и я пошла. Первый раз я сходила без всяких приключений, и если не считать подцепленного на джинсы клеща. История происходила ранней весной. Помоталась по кладбищу, побубнила шепотом заклинания и тихомирно покинула погост. Прошло время и наступил день второго захода в Некрополь. На сей раз прямо возле ворот кладбища за мной вязалась большая черная собака. Знаете... Жутковато, когда ты идешь в самую глушь кладбища, а за тобой бежит огромный пес. Мало ли, что ему в голову взбредет, загрызет, о тебя даже и не услышать. Я старалась не обращать внимания на него, но он продолжал семенить возле меня, не убегая на далекое расстояние. По кладбищу я бродила больше часа, и все это время собака сопровождала меня». Под конец своего шествия я нашла могилку с именем тезки парня и поставила на нее свечку, чтобы она там догорела. Псина все время крутилась рядом, и после того, как свечка была поставлена на землю, собака носом трижды ее тушила. Она визжала от того, что носику было больно прикасаться к горящему фитилю, но все же она не давала ей гореть. Мое терпение лопнуло, и я, бросив эту затею, отправилась к выходу. Но ушла я недалеко. Эта псина снова преградила мне путь, сев у одной могилки из алаев. Явно давала понять, чтобы я к ней подошла. Страха, что эта собака меня покусает, уже не было. Я спокойно к ней подошла и даже положила руку на голову. Могила была обычная. Какого-то парня светловолосого молодого, который умер в возрасте 20 лет. Звали его Николай Алексеевич, фамилии честно не помню. Посмотрев и посочувствовав родителям об утрате ребенка в столь юном возрасте, я все же пошла к выходу. Псина не отставала от меня ни на шаг. Но что странно, как только я подошла к воротам кладбища, собака исчезла из моего поля зрения, и больше я ее не видела. Как я не искала ее глазами, она как сквозь землю провалилась. После такого похода мое мировоззрение переменилось». Я послала ко всем чертям эту гадалку, забила на этого парня и стала жить своей обычной жизнью. Что примечательно, работали мы с этим парнишкой вместе и он вскоре после этих событий уволился. Были веселые проводы и там я случайно познакомилась с парнем, буквально через полгода он стал моим мужем. И только в тот момент меня осенило, что эта собака просто круто изменила мою жизнь. Ведь мужа моего зовут Николай Алексеевич, и родился он именно в тот год и месяц, только с разницей в два дня, когда умер тот парень, возле которой остановила меня та собака. Вот такие бывают наши четвероногие друзья. На кладбище Случай этот произошел со мной в 2007 году. В тот августовский денек я целый день помогал родителям по хозяйству. Живут они в селе недалеко от города, минут 20 на автобусе. Так вот, задержался я до вечера, и когда наконец пришел на остановку, было около 22.00. По расписанию рейсовый автобус должен был подойти минут через 10, и я спокойно курил, наслаждаясь погодой которая, к слову, была отменой ни звука, ни дуновения ветерка, ни одного насекомого, видимо, благодаря наступающей осени. Вот тут мы вплотную подходим к обстановке происшествия, или к остановке. Ах да, забыла писать саму остановку. Место, надо сказать, весьма колоритное. Напротив, через дорогу до горизонта тянутся пшеничные поля, За спиной огромная насыпь угольного карьера, давным-давно поросшая какими-то жухлыми чахлыми кустиками. Сама же дорога при взгляде направо резко поворачивает за небольшой лесок метров через 700, а при взгляде налево представляет абсолютно прямую линию, теряясь из вида, лишь ныряя за обратную сторону холма километров через 8. Но теперь главная достопримечательность и, признаюсь честно, Мне так кажется, нигде в мире нет именно такой остановки. Так вот, по левую сторону, немного позади, метрах в пяти, начинается самый обыкновенный деревенский погост. Впрочем, я полжизни катался оттуда, так что вид кладбища неподалеку не вызывал. Да вообще ничего не вызывал, я его просто не замечал. Подытожим обстановку. Закат, как говорится, мертвая тишина и абсолютный штиль. Совершенно пустая дорога, в воскресенье же все уже давно дома, лишь где-то вдалеке громыхает железнодорожный состав. В общем, стою я, курю, и тут самым краем глаза замечаю непонятное шевеление между могилами, совсем недалеко от меня, метрах в десяти. Крыса, наверное, подумал я и продолжил всматриваться вдаль в ожидании автобуса. То, что случилось дальше. Я видел хоть и боковым зрением, но вполне отчетливо. Вероятно, именно из-за того, что я не наблюдал события, так сказать, прямым взглядом, все это было гораздо страшнее. Сигарета замерла на полпути к рту. Я стоял, боявшийся пошевелиться, и отрешенно наблюдал, как между могил медленно поднимается нечто. С его спины осыпались комки земли и какая-то мелкая пыль. Грязные длинные волосы скрывали лицо, и оно издавало какие-то непонятные хрипы и стоны. Я, конечно, могу поэтично заявить, что испытал безграничный всепоглощающий ужас, что в тот самый момент вся моя жизнь пронеслась перед глазами. На самом деле чушь полная, когда смерть рядом, ощущения совсем другие. Проще говоря, кирпичей полезших из меня хватило бы на Вавилонскую башню, да, наверное, еще и осталось бы». Спустя пару секунд ушедших на поворот головы в сторону него, всю эту мертвую тишину перекрыла диким хохотом. Смеялся я, глядя на объект, вызывавший во мне столько ужаса. Обычный деревенский алкаш забрел на погос в поисках конфет или печенек в качестве закуски, а надравшись, хлопнулся в свежевырутую могилу и уснул. Естественно, причина хрипов и стонов, как собственно комья в земли и сам выход снизу. Стали очевидны и вполне себе вероятны. Так что помните, не всякое скрипящая, вопящее и рычащая является монстром. И в следующий раз увидим, скажем, снежного человека. Не пугайтесь, возможно, если его отмыть, побрить и похмелить, он станет просто человеком. Детский сад. Тот, кто ищет, даже если ради шутки, тот всегда найдет, и никто не будет знать твоей реакции на то, что ты увидишь. Я люблю фотографию, и мои друзья увлекаются ею в какой-то мере тоже. Напротив нашего дома стоит садик, в который мы все дружно ходили, и также дружно вышли из него. Шли годы, а мы все так же заходили в него и проводили там время. Нам пришла идея в голову пофотографировать наш садик, ведь постройка очень старая и по ночам она смотрится очень красиво. Благодаря таким снимкам можно сделать отличные психологичные фотографии о днем постмодерн, что мы и сделали. Почти неделю мы фотографировали его днем и ночью. Каков же был ужас от того, что мы видели на снимках ночью. Первый снимок почти ввел в состоянии ступора. На снимке был ребенок в окне, его руки были на окне с растопыренными пальцами, а рот был широко открыт, словно он был чем-то обижен, или кто-то умер, или взывал о помощи. Мы попытались убрать этот элемент с фото, подумали, что засветилось, дым сигарет, может воздух или еще что-нибудь. Но нет, оно убралось вместе с фотографией. Это было очень страшно, мы решили прекратить ходить туда и фотографировать, подумали, что там когда-то действительно что-то произошло, и мы им мешаем, они не хотят нас видеть. Прошло немного времени, мы остыли и снова пошли туда, уже подшучивая друг на другом со словами «Страшно». Когда мы фотографировали, ребенка уже не было, зато там была тень в форме черепа, достаточно озлобленного, но только на тех снимках, где были изображены мы. Позднее я узнала от воспитателей, что детская динамика ауры настолько сильная, что их фантомы остаются на долгое время. То есть это был не призрак. Ребенок действительно ждал маму, так как та забрала его последнего. Что же касается тени, мне сказали так. Да, видели и мы, но уже привыкли, так как наш садик стоит на кладбище. Вот только забыла, как называются эти люди, которые там захоронены. Их типа как создавали немцы, кормили их наркотой и стимуляторами, они были здоровыми и очень сильными.